Глава седьмая. Переход между долиной изгнанников и самой Милрадией начинается с темного провала в скале, небольшая застава на въезде, десяток стражников, среди которых особенно выделялся мужчина с тяжелым посохом, увенчанным лунным камнем, вот и вся охрана. Они без вопросов пропустили отряд, возвращающийся из долины, На Ким даже не посмотрели, зато повозку с Кхасаром проводили заинтересованными взглядами. Заметив, как они перешептываются, Дэрил ревниво насупился и, натянув поводье, вынудил своего коня притормозить, закрывая пленника от остальных. Это была его добыча, и он не собирался ее ни с кем делить. Первые войны из их маленького отряда уже скрылись в проходе. Телега со скрипом подпрыгнула на въезде и тоже покатила глубь скалы. Аким, наоборот, притормозила, пытаясь успокоить лису. Та недовольно фыркала, била копытом, протестуя против такого пути. — Давай же, милая, давай! — девушка гладила ее по шее. — Нам туда надо! Вирта отчаянно затрясла головой, как бы говоря, нет, не надо! Пристрелить ее и дело с концом, раздраженно бросил Дэрил, рассматривая неказистую лису. Проку от такой бестолковой клячи не будет, только задерживает всех. Ким почувствовала, как Вирта подобралась, как внутри нее зарождается глухое, совсем не лошадиное рычание. «Зато моя!» — огрызнулась бывшая послушница монастыря, отчаянно натягивая жесткие волосы на холки и всеми силами пытаясь усмирить зверя, рвущегося на волю. — Тогда поддай ей хорошенько, чтобы шевелила своими тощими маслами, иначе я сам! — он, угрожающе сунул в под нос свернутый хлыст. Та, недолго думая, ухватила его зубами, выдрала у мужчины из рук и отбросила в сторону. — Ах ты, зараза! — опешил он, и не ожидая такого поворота от старой клячи. — Я тебе! Нам пора! Ким пришпорила тощие бока и, воспользовавшись замешательством, проскочила внутрь. «Лиса, нельзя так, нельзя! Если они поймут, кто ты и откуда, все пропало! А нам еще!» Девушка растерянно смолкла на середине фразы. «Нам еще возвращаться?» Это она собиралась сказать? Тем временем проход становился все уже и темнее. Если сначала воины могли ехать по опять в ряд, то спустя пару десятков метров каменные своды сблизились настолько, что приходилось ехать по одному, а телега и вовсе задевала краями за выступы. Здесь был такой спертый воздух, пропитанный застаревшей горечью, что у людей першило в горле и слезились глаза. Еще один поворот и светлое пятно входа пропало. Осталось только синие змейки грибов, вьющиеся по стенам от пола до самого верха. Они пульсировали, испуская призрачный голубоватый свет и, при соприкосновении, искрили. — Не прикасайся, — сказал один из воинов, заметив, как Ким потянулась пальцами к мерцающему контуру. Ядовито, кожу разъезд. Девушка испуганно отдернула руку и вцепилась в поводье. Это путешествие нравилось ей все меньше и меньше. — Готовьтесь, сейчас граница будет. — Какая граница? Где? Этого Ким не поняла, только почувствовала, как грудную клетку сдавливает невидимой рукой, лишняя возможность вздохнуть, и по венам проносится огненный ураган. Это закончилось так быстро, что она даже испугаться не успела. Тиски отпустили, пламя утихло и даже воздух изменился. Из него пропала горечь и ощущение безнадежности. Вскоре со стен исчезли ядовитые грибы, а потом впереди... Замаячило яркое пятно выхода. Наконец-таки проворчал тот, кто управлял телегой. Ненавижу эту долину. Каждый раз такое чувство, будто в грязи извалялся. Киму угрюмо посмотрела на него, но ничего не сказала. Для нее и сотен других изгнанных эта долина была домом. Пускай вынужденным, но все равно домом. Единственным местом, где их приняли. Сразу от подножия скалы начиналась широкая грунтовая дорога. Она стрелой прорезала темные, еще не покрытые зеленью поля и уводила на запад, туда, где на горизонте поблескивали золотом шпили, ассолы. Кем не была в этом городе уже много лет, и теперь Хмуро подмечала изменения. Дома стали выше и богаче, люди наряднее. Они прохаживались по улицам столицы и неспешно беседовали о погоде. Их не угнетала ни зима. Каждый год, отъедающийся несколько месяцев жизни, ни голод, ни лишение. Они были спокойны и счастливы. Какой-то капризный мальчишка бросил на землю недоеденный пирог и начал его топтать. Дородная нянька бегала вокруг и пыталась его утихомирить. Аким невольно вспомнила, как воровала сухари для изнеможенной манилы. Хас так в себя и не приходил. Вирта тоже присмирела и шагала вперед, неосторожно придя ушами. Аким с каждым мигом все четче понимала, что им всем тут не место. За вторыми высокими воротами оказалась дворцовая площадь. Громко, гремя колесами, по светлой брусчатке, телега, прокатила мимо главного входа и остановилась возле тяжелой дубовой двери. «Выгружаем его и...» Так, так, так, раздался тихий певучий голос, при звуке которого воины тут же подобрались. «И кто это у нас тут пожаловал?» К ним неспешно шла брюнетка, затянутая в темную одежду дворцовой стражи и с каждым шагом задумчиво постукивала себе по бедру рукоятью кожаной плети. Милена, процедив сквозь зубы, дырил, преграждая ей путь. «Какими судьбами?» «Да вот увидела, как ты крадешься, и решила поздороваться». Она отклонилась чуть в сторону и цепким взглядом скользнула по повозке. «Кто там у вас?» «Неважно». Забываешься, дружок? Брюнетка улыбнулась мягко, снисходительно, но в глазах клубилась лютая стужа. Одно мое слово и поедешь охранять дальние деревни. Она сдвинула его в сторону рукояткой плети и подошла к телеге. Проворно заскочила в кузов и склонилась над Хасом. Мм, сильный? Бесцеремонно провела рукой. Померно вздымающейся груди, а потом стащила с головы мешок. Кто он? Дарил упрямо молчал, не желая раскрывать личность своего пленника. Впрочем, Милена и не нуждалась в его ответе. Она похлопала хаса по щеке, и, когда тот не пришел в себя, оттянула века, заглядывая в глаза. Кхас, сэр, довольной кошкой проурчала она, надо же, какой сюрприз! Это мой пленник, Дарил. Выступил вперед. «Я сам доложу о нем правителю». «Он больше не твоя проблема», — Милена ловко спрыгнула на землю и, не обращая внимания на возмущенного воина, подала знак своим людям. «В темницу его, на нижний уровень. Как придет в себя, дайте мне знать. закуйте его покрепче, иначе все разнесет». Наблюдая за тем, как Хаса уносит, Ким испытала самую настоящую панику. Не особо понимая, что делать, она бросилась следом. Лучше уж в камере не на нижнем уровне, но с ним, чем остаться одной в этом шумном, неуютном городе. Побег длился недолго. Темноволосая Милена, наконец, обратила свое внимание и на нее. Побег длился недолго. Темноволосая Милена, наконец, обратила свое внимание и на нее. Куда собралась? перегородила путь рукояткой плети. Туда Ким отступила, настороженно глядя на стражницу. О, милая, чтобы тебя отправили в темницу, это еще надо заслужить. На преступницу ты не похожа, так что... Она из долины, хмуро произнес Дэрил, проснулась посреди зимы, побывала там и вернулась. Даже так? В ее глазах появилось чуть больше интереса. Кто ты у нас? Магичка? «Травница?» «Лекарка?» «Как мило!» Милена ласково, словно щенка, потрепала ее по щеке, а потом обернулась к Дэрилу. «Все, можешь быть свободен, она тоже больше не твоя проблема. Я сама отведу ее к королю». Сердито, лязгнув перевязью, воин отвернулся, а потом и вовсе стремительно пошел прочь. Спорить с черноволосой ведьмой было себе дороже. «Как твое имя, лекарка?» Ким? Ким? И все? Да, в долине не приняты длинные имена. Какая жалость! Милена направилась к центральному входу. Иди за мной, Ким. Бывшая воспитанница монастыря Россы тоскливо посмотрела на дверь, за которую несли бесчувственного хаса, а потом уныло поплелась следом за брюнеткой. Поднявшись по широким каменным ступеням и зайдя внутрь, она замерла, изумленно озираясь по сторонам светлые стены и позолота, красные ковры и хрустальные люстры, витражи, экзотические цветы в высоких катках, перетянутых медным обручем. Но больше всего ее поразило не это. Между двумя полукруглыми лестницами, ведущими на второй этаж, возвышалась статуя мужчины, три человеческих роста. На его голове сверкала золотая корона – В одной руке черный камень, выточенный в форме пирамиды. Во второй – песочные часы, в которых едва заметно мерцал серебристый песок. Его длинная одежда была настолько искусно вылеплена из камня, что казалась настоящей. Казалось, подует ветер, и складки мантии придут в движение. Его глаза были как живые и пристально наблюдали за каждым, кто посмеет переступить по рук дворца. «Живее!» — поторопила Милена, уже успев подняться на второй этаж. Еще раз поежившись от нагоняющего жути каменного взгляда, Ким сбежала по ступеням. Вилор не любит болтунов, поэтому помалкивай и отвечай только, если к тебе обратятся», поучала Милена, пока они шли по широкому коридору, украшенному лепниной и картинами, изображающими бравых правителей и богато одетых дам. «Ты меня слушаешь?» «Да», — рассеянно кивнула Ким. Она не могла понять, как ее вообще сюда занесло. Среди всей этой вычурной роскоши она не чувствовала себя неуютно. Ей проще дышалось в скромном монастыре или в разнузданном, жарком Андракисе. А здесь не покидало чувство, что ее ведут в клетку, дверь которой вот-вот захлопнется. «Что будет с Андракитцем? осторожно поинтересовалась она. Милена истолковала ее дрожащий голос по-своему. «Не переживай, чудовище больше не опасно. Посадим его на цепь, закуем в самые крепкие кандалы и будем держать так глубоко, что он забудет, что такой дневной свет. Что-то жгучее, болезненное» прошлось вдоль спины, поднимая волосы на затылке. Она не могла представить Хасера в цепях обессиленного, бледного, с темными кругами под глазами. Для нее он всегда был тем, в ком кипела жизнь. Гордый, сильный, уверенный в себе, порой замкнутый и жесткий, раздражающий своим хладнокровием, а порой внимательный. И «Очнесь!» Милена дернула ее за руку, вынуждая остановиться. «Ты случаем не блаженная?» Ким поняла, что все это время ей что-то говорили, но не могла вспомнить ни слова. «Проклятый Хас! Как всегда, из-за него проблемы. Только рассердиться по-настоящему не получалось, потому что сердце все больше заходилось от тревоги и от ощущения того, что все неправильно». Милена распахнула дверь и пропустила Ким вперед. «Шагай!» Они очутились в светлом зале, таком большом и просторном что в нем могло поместиться вся обитель сна людей здесь не было кроме мужчины сидевшего возле окна перед ним стоял мольберт и стол заваленный тюбиками краски он неспешно водил кистью по холсту прорисовывая белые завитки облаков на лазурном небосклоне в груди неистово подпрыгнуло сердце когда ким узнала привычные очертания горы похожий на зуб лисицы. — В чем дело, Милена? — спросил он, не оборачиваясь. — Я же просил не беспокоить. — Мой король! — она учтиво склонила голову и, пихнув гостью, локтем, прошипела. — Кланяйся! Кем неумело поклонилась, но все равно не могла оторвать взгляд от картины. — У нас новости из долины. Они не могли подождать? — Никак нет. Мы поймали Кхасара. Кисть дрогнула, испортив белоснежное облако. А еще привезли лекарку. Это еще зачем? Король недовольно рассматривал брак на картине. Она проснулась зимой и была в Андракисе. Мужчина медленно поднялся, взял короткий нож со стола и безжалостно крест-накрест исполосовал картину. Хлам! После этого вытер руки льняным полотенцем и обернулся. У него были маленькие, невыразительные глаза, но зато весьма выдающийся нос и рот большой, пухлый, как у жабы. Зеленая бархатная жилетка, накинутая поверх белой рубахи, подчеркивала внушительного размера живот, при этом руки и ноги были длинными и худыми. Он выглядел нелепым, но ни у кого и мысли не возникло бы смеяться потому что в его взгляде не было ни сочувствия, ни милосердия, только лед. Кем невольно сжалась, пытаясь казаться меньше, чем на самом деле? Мастер воспоминаний во дворце? Нет, вы отправили его к восточным заставам. Пусть возвращается. Это займет неделю, не меньше. До его приезда к Хасара держать под стражей и не позволять набираться сил. А девчонка? «Ее? Пристрой куда-нибудь. Пусть пока поработает. И смотри, чтобы ее никто не трогал. Она нужна целой и невредимой». Ким уже не понимала, что творится вокруг. Почему все менялось так быстро и без ее согласия? Кто все эти люди, которые считали, что вправе решать за нее? Куда идти и что делать? «Поторапливайся!» Милена даже не обернулась, когда она споткнулась на лестнице и едва не упала, в последний момент схватившись за холодные каменные перила. — Куда мы идем? Ответа не последовало. Тогда, сделав еще пару шагов, Ким остановилась. Ее проводница сначала бросила взгляд через плечо, потом обернулась и недовольно спросила. — Что ты там копаешься? — Я пленница? — Заключенная? — Преступница? — Ну что ты, милая! — улыбка Милены была сродни волчьему оскалу. — Ты наша гостья! «Очень важная и полезная!» Она подступила ближе, глядя на Ким сверху вниз, заставляя пятиться. «И мы так счастливы, что ты к нам пожаловала!» Еще шаг назад, и в спину уперся выступ стены. «Вот думаем, где бы еще пару пуховых перин для тебя достать?» В каждом слове жесткая издевка. «В чем моя вина?» Ким действительно этого не понимал. Если с Андракисом было все просто и понятно, они завоеватели, то почему ее так встретили в Ассоли? Было загадкой. Ни в чем. Миленна будто хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. Просто в замке не любят тунеядцев. Никто не собирается тебя кормить и поить просто так. Не нужна мне ваша еда, и перины не нужны. Я могу просто уйти, вернуться в долину. «Да, да, конечно!» Жесткие пальцы сомкнулись на ее локте. «Вот как наш мастер воспоминаний с тобой поработает, так и вернешься! И запомни, девочка, законы есть законы, никаких поблажек!» Глядя в ее равнодушные холодные глаза, Ким поняла, что спорить бесполезно, что здесь у нее не больше прав, чем в лагере у андрокийцев. Даже хуже, в лагере у нее была лиса, и хас, а теперь один в недрах темницы, а другая где-то на конюшнях». Милена привела ее на второй этаж к двери, украшенной золоченными завитушками и вензелями, и без стука вошла внутрь. В большой богатой комнате не было никого, кроме пышно разодетой пожилой женщины, восседавшей на шелковых подушках. Возле ее ног скакали две белые, отвратительные толстые собачки и капри тявкали. А она умиленно улыбалась, брала с подноса кусочки свежайшей вырезки и скармливала своим любимцам. Одна из них при появлении Ким разразилась звонким истеричным лаем. «Тише, Лили!» — хозяйка погрозила пальцем. «Сорвешь голос, и мне снова придется тебя отпаивать теплым молочком!» Ким вспомнила Манилу для которой не то чтобы теплоего молочка, но и нормального чая во всем монастыре не нашлось. Кассандра. Милена слегка склонила голову, но поклон вышел скорее насмешливым, чем учтивым. Ты, как всегда, прекрасна. Ах, оставь, — кокетливо отмахнулась та и, как бы невзначай, прикоснулась пальцами к изумрудному ожерелью. С тех пор, как моя камеристка слегла с неведомой хворью, Я выбиваюсь из сил, едва справляюсь. Поэтому я и пришла сюрпризом. Ким бесцеремонно выпихнули в центр комнаты. Она тут же была облаяна и удостоена оценивающего взгляда. «Кто это за мухрышка?» «Твоя временная помощница. Ты не смотри, что она такая неказистая. Зато жилистая и работы не боится». «Ну, не знаю». Она не внушает доверия моим котяткам. Почему эта женщина называла своих собак котятками, ким понять не могла? И уж точно не горела желанием быть у нее прислугой. Котятки тем временем продолжали тявкать, а одна даже попыталась прихватить за сапог. Хворостину бы и пожестче. На неделю она в твоем полном распоряжении доверительно сообщила Милена. Пользуйся на здоровье. И ушла. А Ким осталась стоять посреди комнаты и не знала, что теперь делать. С каждой минутой столица Милради нравилась ей все меньше и меньше. «Для начала приберись в спальне!» Кассандра отдала первое распоряжение и снова переключилась на собак. «Деточки мои, ко мне!» Ким не могла смотреть на то, как она своими пухлыми... Увешанными золотыми кольцами пальцами кидает в маленькие пасти кусочки мяса, поэтому ушла в спальню. Такую же большую и просторную, но настолько заваленную барахлом, что было неприятно в ней находиться. Пахло неубранным помещением, псиной и сладкой розовой водой. Подавив тяжелый вздох, Ким начала убираться? Встреча с мастером воспоминаний страшила ее не меньше встречи с императором Андракиса, Поэтому надо было успокоиться, остыть и решить, что делать дальше. — Эй, ты! Как тебя там? — спустя время из другой комнаты раздался капризный голос. — Иди сюда! — скрипнув зубами, Ким пошла на зов. — Да. Раз уж ты теперь здесь, иди погуляй с собаками. Они любят аллею в вишневом саду. «Дай им побегать и не забудь за ними убрать!» Такого ее не заставляли даже в лагере у захватчиков. К счастью, Кассандра так была занята своими подопечными, что не заметила, как Ким передернула от отвращения. «Вот это Лили, она указала на белую собачку справа. «А это Бонита! Не перепутай, они обижаются!» Попытаюсь. Ким взяла тонкие поводки из мягчайшей кожи и, рискуя своими пальцами, прицепила сначала одну, потом вторую. Держись, теньки, чтобы не перегрелись, попоешь их в фонтане. Непременно. Ким направилась к выходу, и псины поковыляли следом, продолжая ее облаивать. — Давайте, дорогие мои, задайте жару этой лентяйке! — рассмеялась Кассандра, довольная своей шуткой. Кейм понятия не имела, куда идти, и где этот вишневый сад с фонтаном, а вокруг не было никого, кто бы мог ей подсказать. И это было ей на руку, потому что так она могла бродить по дворцу, оправдываясь своим незнанием. Бродить, смотреть, слушать. Все, как и раньше, когда она планировала сбежать из лагеря андракейцев. Лили. Ибо они-то возмущались изо всех сил, не понимая, почему их бесцеремонно тащат на привязи, да еще и дергают при каждом удобном случае. Не привыкшие долгим переходам они быстро выбились из сил и едва поспевали за заким. Хрипло дыша и вывалив на бок лиловые языки, а она бодро шагала вперед, запоминая расположение лестниц, комнат и коридоров. Девушка не имела ни малейшего представления о том, что ее ждет впереди, но одно знала наверняка. В осоле она не останется и в своей голове никому не позволит копаться.